Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет. Михаил Майоров. Ботаник. Читает Олег Шубин. Данная запись произведена специально для сайта свитбук.ру «Папа, ну ты хочешь прямо из меня ботаника какого-то сделать?» Голос 14-летнего подростка был и возмущенным, и удивленным одновременно. Его отец уже больше часа читал ему нотации о том, что учеба в школе есть не наказание, не обязанность, а прежде всего жизненная необходимость, которая в будущем пригодится. Сорокалетний мужчина тяжело вздохнул, поморщился, собираясь с мыслями, и, наконец, сказал. «Чтобы тебя называли хоть как-то, надо хоть что-то сделать, а ты вот ничего, вообще ничего не делаешь, и ботаником ты никогда не станешь, а будешь самым обыкновенным бакланом. Это во-первых». Во-вторых, я не заставляю тебя учить на зубок географию, историю и прочие науки о том, что где-то, когда-то было или будет. Я пытаюсь тебя втолковать, что в жизни могут сильно пригодиться знания прикладных наук, физика, математика и немного химии и биологии. Я даже не заставляю учить наизусть кучу формул из этих наук, но банальные знания этих вещей могут помогать и очень сильно». Мужчина еще раз вздохнул, махнул рукой в сторону своего непутевого сына, причмокнул губами и пошел заниматься хозяйственными делами, бормоча что-то о том, что сынок его не прав. В баре Сторинген уже не первый час шел спор о том, что для сталкеров гораздо важнее оружие и амуниция, чем все остальное. И приводились десятки примеров о том, что кто-то когда-то вышел из той или иной ситуации лишь благодаря хорошему вооружению или бронекостюму. Спорщики за оружием были из недавно прибывших, но уже успевших сходить не в одну опасную ходку. Кроме историй услышанных и теперь пересказуемых, они довольно часто употребляли «если бы». «Если бы у меня была снайперская винтовка», «Если бы у меня был элитный детектор», «Если бы у меня был экзоскелет», «Если бы, если бы, если бы». Их противники в споре были из ветеранов и утверждали, что гораздо важнее умение пользоваться головой, И без сообразительности и смекалки в зоне делать абсолютно нечего. Точнее, есть чего, но недолго. Финал будет один и однозначно трагический. Они тоже приводили в качестве аргументов различные были и легенды, но молодняк их давил все тем же, если бы у героя истории было другое вооружение, то ему не пришлось бы так сильно выворачиваться. В общем, спор заходил уже в тупик, и в воздухе начало пахнуть мордобоем, в качестве последнего аргумента. Но за стол спорщиков вдруг подсел бармен и сказал. «Оружие и боеприпасы, бронекостюмы и детекторы — это, конечно, хорошо. Но если человек наделен талантом думать, то он и один способен надрать задницу целому хорошо вооруженному кваду долго или довести до паники группу монолитовцев». Народ смолк. Самый горластый из молодняка, уже побывавший в Припяти и от того считающий себя ветераном, Сева Гиря, поглаживая свою ж 36 и ехидно улыбаясь, спросил «И он это все сделает голыми руками?» Молодняк захихикал и начал развивать мысль о том, как суперсталкер голыми руками будет выковыривать монолитовцев из экзоскелетов. Выждав несколько минут и дав время для шуток и усмешек, Бармен наконец продолжил. Вы о Кощее, слышали? Молодняк начал успокаиваться и делаться серьезней. Конечно же, они слышали о Кощее. Об этом изверге писали не только украинские, но и российские, польские, и белорусские газеты. Жестокость и цинизм этого человека, точнее, не человека, приводило просто в состояние ступора, даже видавших виды спецназовцев, не говоря уже о рядовых обывателях. Его банда базировалась в зоне и совершала набеги не только на сталкеров, но и далеко за пределы зоны. Действовали они слаженно и умело, глубоко продуманно и координированно, поэтому каждый набег заканчивался полным поражением обороняющейся стороны. Пленных они не брали, поэтому после их визитов оставались просто горы трупов. Кощей уже настолько вошел в образ неуловимого и непобедимого, что, собственно, и придумал себе кличку Кощей Бессмертный, мол, Супермен, и никак иначе. Костяк банды состоял из бывших бойцов спецподразделений, по различным причинам покинувших последнее, в основном из-за повышенной жестокости. Теперь же зарабатывали бывшие бойцы разбоем и грабежами. В качестве развлечения Кощей и его прихлебатели придумали арену, ну, что-то вроде гладиаторских боев на выживание, и название этому дали Сеча. На арене пытались выжить более крепкие пленные, а в качестве охотников выступали командиры его боевых групп. Шансов у пленных не было, поскольку правила арены гласило «Здесь нет правил». Боев на арене проводилось немного, и Кощей решил привлекать бойцов со стороны, обещая выполнить любые условия, если они не требуют материальных затрат до боя, и отдать пять любых артефактов из своего личного хранилища, а также 1 миллион долларов в случае победы претендента. Слово Коще держал. Любой желающий, произнеся слово «сеча», мог до рассвета пользоваться любым имуществом в пределах лагеря Кощея, а утром, посетив основной арсенал и выбрав все, что там найдет, должен был сойтись на арене с одним из бойцов Кощея. Проверить же всю правдивость обещанного, а именно получить миллион, не удалось пока никому. Уж слишком хороши были бойцы у Кощея. Все это довольно долго смаковалось прессой, И поэтому имя Кощей было известно практически каждому, кто умеет читать. Сева скривил ухмылку, слегка наклонил голову и спросил Бармена: Ну, слышали об этом от Морозки? И что? А как он карьеру свою закончил? Слышали? Бармен смотрел Севе прямо в глаза. Да писали что-то, что у него на базе что-то взорвалось, и вся банда разбежалась. Ага, ага. Как же! Бармен закрехтел, заерзал на табуретке, усаживаясь поудобнее, и продолжил. — Что-то. Нет, взрыв, конечно, был. И не один, а два. Но кроме взрывов там было еще много чего. Много. И банда не разбежалась. Точнее, разбежались те, кто остался в живых. И рассказал, через какой ад они прошли. И кто это все им устроил. Один человек. Один! положил почти всю банду и о самого Косея вытер ноги. Причем сделал это голыми руками. «А ты, говоришь, монолитовцы из экзоскелета выковыривать!» — бармен передразнил Севу. Сева встал во весь свой двухметровый рост и, наклонившись, уперся в стол своими огромными кулачищами. «А вот лапшу на уши вешать не надо! Такого быть не может!» Видя, как задето самолюбие Севы, бармен спокойно, немного улыбаясь, сказал. «А ты, сынок, не нервничай. Садись, садись. Я сейчас все по порядку расскажу. А ты уж судить потом будешь. Может такое быть или нет?» Сева сел, налил и выпил полстакана водки и зачерпнул из банки ложку рисовой каши с мясом. Бармен же начал свой рассказ. Года два назад появился у нас тут новенький. С виду самый обыкновенный сталкер. В обычном комбинезоне, с обычным противогазом. Зарабатывал курьерской работой. Собирал артефакты, да время от времени приносил трофейную амуницию, да оружие. Вроде все как обычно. Но не совсем. С собой носил СВУ и берету, И патроны к ним почти не покупал. А это значит, что он их почти не расходовал. Кто и как может жить в зоне, покупая за месяц пачку бронебойных патронов для СВУ? Я не сразу это приметил. Но когда понял, уж больно мне любопытно стало. И боязно. Уж не мутант ли это какой новый? Не может человек, принеся четыре комплекта монолитовской амуниции, не покупать после этого патроны. Добровольно монолит со своим имуществом не расстается. А как без стрельбы имущество это забрать можно? Я не понимал тогда. Не мог я понять, откуда он брал когти химеры, щупальца кровососов, опять же не покупая патроны. Да и кличка у него была тоже необычная. Ботаник. Каждый старается что-то покрасивее выбрать, или ему дают ее за какие-то заслуги. А этот ботаником представлялся. Ботаник дружбу ни с кем особую не водил, так, деловое сотрудничество и не более. А вот за работу, которую он брал, можно было всегда быть спокойным. Все делалось по высшему разряду, и это большинство устраивало, а лезть с расспросами здесь не очень-то популярно. Кто по поборзее, его называли ботаном. Кто с ним дела имел, предпочитали называть ботом. Но не об этом, собственно, речь. Связался за мной как-то Сахаров и начал умолять найти ему четверых хлопцев для сопровождения научной группы. Экспедиция намечалась недалеко и несложная, поэтому четверых вполне достаточно. Долговцы в рейде были, оставались вольные. Вот я и засватал ботаника и еще троих ученым помочь. Собрались ребята быстро и на янтарь к Сахарову отправились. Экспедиция намечалась трехдневная. И первых два дня шла как по маслу. Ученые что-то измеряли, что-то записывали. А вот на третий день случилась беда, беда. Не знаю, честное слово, не знаю. Если бы все повторить, знать как будет, уж не знаю. Послал бы я ребят к ученым. Ситуация-то повернулась, ой, как неоднозначно. В общем, наскочили они на засаду Кощеевскую. Бандитов было много, и шансов у ученых не было. Троих из сопровождения бандиты сразу положили, двоих ученых тоже сразу. Одного ранили, он от потери крови скончался. А вот ботаника, доктора наук каких-то и лаборантку его, они обезоружили. Не знаю, сколько ботаник из своей своего успел бандитов снять. Стрелял он довольно неплохо. Наверное. В общем, бандиты уже собирались над девчонкой надругаться, да в расход пустить. Доктора наук к себе забрать на допрос к Кощею, Ну, а ботаника просто отделать по полной, да и пристрелить. Лаборантка совсем девчонка, лет двадцати с небольшим. Ничего ей дома-то не сиделось. А ботаник-то не растерялся. Встал во весы рост, говорит старшему «Сеча!». Бригадир бандитский не понял, переспрашивает «Чё?». Согласно распоряжению Кощея, каждый желающий может изъявить желание принять участие в сече. Согласно распоряжению Кощея, каждый желающий может изъявить желание принять участие в сече. Согласно этому же распоряжению претендент на участие в сече приобретает льготы и выполняются его желания, не связанные с материальными убытками для группировки. Я ничего не путаю. Ну да, было такое распоряжение. Бригадир уже начал понимать, что сейчас будет то, что ему совсем не нравится. «Я хочу принять участие в Сече. Моим желанием является свобода доктора и девчонки, и оно должно быть выполнено, поскольку они не относятся к материальным ценностям, и тем более ценностям, принадлежащим группировке». Бригадир процедил сквозь зубы, чтобы ученые убирались, и перехватил руку ботаника, отдающего доктору модифицированный элитный детектор аномалий. Ботаник, не отпуская детектор, сказал. «Данный детектор принадлежит мне. Я не отношусь к пленным, следовательно, мое имущество не относится к трофеям, и я могу им распоряжаться, как пожелаю». Бригадир выдернул детектор и включил. Детектор у ботаника был очень крутой. Таких по зоне по пальцам пересчитать. И отдавать такое добро бригадиру ну никак не хотелось. Он достал из своего рюкзака предшественника того детектора, который отобрал у ботаника, и протянул руку, показывая, мол, бери. «Я на лоха похож. Если ты хочешь меняться, то добавь к этому металлолому спас и три пачки дроби». Ботаник смотрел, не моргая в глаза бригадира. Тот скрипел зубами, понимая, что просто пристрелить ботаника он уже не может. Он объявил о том, что хочет сечу. Забрать в наглую у него имущество — тоже нарушение распоряжения Кощея, поскольку теперь этот сталкер не является пленным, и его имущество не трофеи. Он выругался и сдернул с плеча стоявшего рядом бандита широко распространенное помповое ружье, приказал дать четыре пачки патронов, три дроби и пачку дротика и посмотрел на ботаника, слегка приподняв брови. Согласен? Фляжку воды и детектор твой. Хорошо. Ботаник вручил детектор, ружье, патроны и фляжку с водой профессору, который уже немного пришел в себя от испуга и теперь растерянно вертел головой, пытаясь понять, что, собственно, происходит. Ботаник ткнул пальцем в сторону янтаря, сказал, что надо держаться левее оврага, потому что на правой стороне стая слепых собак, и в случае чего стрелять нужно дробью и в наиболее крупных псин. Потом он подошел к лаборантке, похлопал по плечу, заверил, что они выберутся, и, повернувшись к бригадиру, спросил. «Ну что, пошли, что ли?» Бригадир изучал возможности своего нового детектора и, не поняв к кому вопрос, поднял голову. «Какого хрена они еще тут? Пошли вон!» Он сунул детектор за пазуху и дал короткую очередь из калаша под ноги доктора и лаборантки. Те, еще не веря, что их все-таки отпускают, начали пятиться назад, переводя взгляды то на бригадира, то на ботаника. «Осторожно, кислота!» — завопил кто-то из бандитов, и доктор, резко обернувшись, споткнувшись, о валяющееся бревно, упал. Толпа заржала и, разворачиваясь на юго-восток, начала двигаться, прихватив кое-какое оборудование ученых с собой. Ботаник обернулся и помахал рукой. иди, «Идите, идите, вас не тронут ухмыльнулся и начал втискиваться в линию пешего строя бандитов, ходивших гуськом друг за дружкой. Народ в баре затих. Нечасто бармен рассказывает истории, и когда он это делает, истории бывают или запутанными посильнее любого детектива, или невероятными, что поверить нельзя. Но обвинить бармена в лжи неприлично. На лжи он не был пойман ни разу. Поэтому историям бармена кто-то верит, кто-то нет, но все, кто их слышал, Пересказывает обязательно, добавляя, что это рассказывал бармен из старин и это как сертификат подлинности. Бармен вернулся с большой кружкой ароматного чая и, усевшись на свое место, продолжил. База Кащея была расположена возле элеватора, на котором когда-то работали то ли ученые, то ли военные. От элеватора осталась водонапорная башня, пара амбаров, да несколько построек поменьше от наших современников – просторный металлический ангар до четыре наблюдательные вышки. Все это было огорожено довольно потрепанным забором из колючей проволоки. Войдя во двор, ботаник внимательно изучал все, что видел, стараясь держаться как можно равнодушным. Бригадир его вел к Кощею, чтобы сталкер сам мог объявить о своем желании принять участие в сече. Кощей, выйдя из небольшого каменного здания, внимательно рассматривал приближающихся. Сталкера пристально. Несколько раз оглядел сверху вниз, а затем злобно уставился на бригадира. Почуяв недоброе, бригадир начал оправдываться издалека. — Да знаю я, что это развод. Но да сам сказал, что если кто-то захочет Сечу, то делать все согласно условиям. — Да у него на лбу написано, что он ботан, а не боец. И на Сечу собрался, лишь бы девку с доктором спасти. — Но не мог я его грохнуть. Пацаны бы не недопоняли. Вроде как против слова кощей пошел. — ты на сечу собирается, а я ему пулю в лоб. — Не, точно, не поняли бы. — Ладно, не парься. Голос сухощавого мужчины в черной кожаной куртке звучал скорее надменно, чем снисходительно. — Все правильно сделал. — А этого Рэмба мы завтра пираньи скормим. Он завтра со своими как раз к утру будет. Бригадир довольно ухмыльнулся, и, хлопая ботаника по плечу, сказал. — Пиранье голыми руками людям руки-ноги отрывает. Так что завтра ты сильно пожалеешь что от пули отказался. <смех> дурачок. «Поживем увидим». Голос ботаника звучал равнодушно, будто речь шла не о его руках, а о какой-то кукле. Он неспеша огляделся и бросил в спину уже скрывающимся в доме Кащею. «Я могу всем этим пользоваться до завтрашнего утра?» Тот обернулся, еще раз осмотрел сталкера сверху вниз и кивнул головой. «Пользуйся». Особого внимания ботаник к себе не привлек. На него смотрели, как на кусок мяса, который утром скормит собаки. Поэтому он, прежде всего, посетил столовую. Небольшой дом, в котором стояла отбитая у военных полевая кухня. Подкрепился и начал бродить по лагерю, время от времени задавая разные вопросы, проходящим мимо бандитам. Кто-то его банально посылал по разным нецензурным адресам, кто-то отвечал на его вопросы. Буквально перед закатом закрехтел, прочихался и ожил старый дизель-генератор, стоявший посреди двора возле которого ботаник колдовал уже пару часов. На это даже вышел посмотреть сам Кощей. А когда загорелась лампочка на шесте возле генератора, собравшаяся толпа радостно заулюлюкала. Кощей пару раз одобрительно хлопнул в ладоши и сказал, что солярку надо экономить, и заводить генератор будут только на пару часов вечером. Затем, дав двум бандитам задание собрать в округе провода со столбов, сказал ботанику, что будет очень признателен, если тот в первую очередь подключит его избушку и столовую, потому как жрут в потемках только крысы, а реальным пацанам это неприлично. Ботаник кивнул и занялся проводкой, пользуясь светодиодным фонариком. Ну а лампочек у Кощея было валом. В какой-то деревне, в подвале, видимо, под магазином, нашли целый ящик, ну и прихватили с собой. Далеко за полночь лагерь затих окончательно, но ботаник продолжал возиться с проводами, потом поколдовал возле пустых газовых баллонов, затем что-то делал возле бочек с гудроном. В 2 часа ночи ботаник разбудил приведшего его сюда бригадира и, отдав ему артефакт душа за работу, вместе с ним вытащил из остатков военного самолета кресло-катапульту. Бригадир сильно ругался, но не громко, чтобы не разбудить остальных. Оттащив кресло от остого самолета на десяток метров, он сказал, что оплата окончилась, и, продолжая ругаться, удалился досматривать сны. Найденные возле арсенала карьерные пиропатроны – двухметровые цилиндры, имеющие диаметр 40 мм и обладающие повышенной ударной волной, но в пехотном бою абсолютно бесполезные, поскольку детонировали от высоковольтного разряда – ботаник несколько штук притащил в ангар, оставшийся от военных и переоборудованный под спальную казарму для элиты. Ангар был разделен пополам. В одной половине рядами были установлены двухъярусные кровати. Это была казарма боевиков которые сейчас находились в рейдах и сейчас пустовало. Вторая половина ангара использовалась как спортзал. Здесь были установлены деревянные столбы с подушечками для отработки ударов, несколько станков со штангами, в углу свалена огромная куча гантелей разного калибра и диски для штанг. Основная же масса бандитов, не имеющих подобных боевых навыков, отдыхала в большом каменном амбаре, в котором также были установлены двухъярусные кровати. Ботаник уселся в кресло-катапульту, предварительно уложив на него несколько одеял, и пристегнулся ремнями. Поднял голову вверх и убедился, что кресло стоит точно напротив только что проделанной дыры в крыше ангара. Отметил, что небо уже разовеет, пробежался лучом фонарика по сделанной перестановке и, расстегнув ремни кресла, направился к ближайшей вышке. «Эй, на вышке! Спишь, что ли?» «Какого тебе надо?» Недовольный голос с вышки был сонным, и это не скрывало даже деланная злобность. А может, и неделанная. «У вас доктор есть? Я вчера халявной жрачки переел. Живот крутит. Просто сил нет». «А, так это ты, урод, который на сечу собрался!» «Хе-хе, так и скажи, что со испугу обосрался! Хе-хе-хе!» не газой, будь человеком! Хотя бы аптечка-то есть!» «Вон в стороне хатинка стоит со свастикой. Там доктор». — Иди, Зерон, только памперсов у него нет. — Спасибо. Постучав в окно, ботаник обратил внимание, что бордовый крест черной краской был дорисован в свастику и улыбнулся чувству юмора художника, сделавшего это. Внутри на стук не было никакой реакции, и толкнув легонько дверь, ботаник вошел в местную больницу. Подсвечивая фонариком, чтобы ни на что не наступить, он прошел через коридор в большую комнату и увидел спящего на широкой лавке мужичка. Хороший доктор, высокой квалификации. Пальцы в зековских татуировках, через всю щеку шрам от глубокого пореза. На полу, возле лавки, валялся трехкубовый шприц, а на краю стола стоит спиртовка и лежит закопченная железная ложка. Наркоман сейчас в мире грез. И это хорошо. Даже очень хорошо. Взяв с полки большой шприц, ботаник вытащил из него поршень и заполнил его белым порошком, лежавшим возле спиртовки наполовину длины. Вставив поршень и перевернув шприц штуцером для иглы вверх, потихоньку выдавил из шприца воздух. Затем одел иглу и через иглу набрал в шприц воды из тазика, стоявшего под рукомойником. Тщательно перемешав содержимое шприца, он аккуратно закрыл рот доктора рукой и с размаху воткнул шприц в область сердца, выдавливая содержимое шприца. Доктор только и успел замычать. Затем его тело выгнулось дугой, по рукам побежали судороги, и он затих. Ботаник открыл шкаф и начал перебирать лекарства. Все, что ему не нравилось, он бросал в таз под рукомойником. Причем закрытые пузырьки открывались, а бумажные упаковки рвались. Вскоре он нашел то, что искал. Одно из сильнейших обезболивающих. Правда, всего три таблетки, и срок годности закончился. Но это лучше, чем аспирин. Ботаник взял со стола бутылку и, убедившись, что в ней вода, запил все три таблетки. Затем, разорвав, смешав и намочив все оставшиеся лекарства, Он отправился в ангар с креслом и, пристегнувшись ремнями, снова посмотрел на небо. Звезд уже не было видно, а на востоке уже выползала оранжевая полоса скорого рассвета. Его последнего рассвета. Он задремал. Тяжелый армейский ботинок уперся в грудь ботаника, а громкий голос с запахом свежего перегара заорал практически в лицо. «Это ты, что ли, на сечу собрался?» Ботаник открыл глаза и увидел стоящего над собой громилу с красной рожей, бритой головой и огромными ручищами. Сомнений не было. Это пирани сейчас упер ему ногу в грудь и презренно насмехался над ним. Стоявшая позади пираньи толпа его бойцов презренно ухмылялась. Стараясь держать голос ровнее, а это было непросто, грудь сдавливал ботинок, ботаник спросил. Правила Сечи никаких правил? Ну да! Скривил рот пиранья. «А чё?» «Да я просто уточнил», — сказал ботаник и потянул кронштейн запуска пиропатронов катапульты. Его надежда оправдалась. Внизу что-то зашипело, раздался сильный сухой хлопок и кресло рванулось вверх, увлекая за собой ботинок пираньи, опрокидывая его под реактивные струи работающих твердотопливных реактивных двигателей. Контакт с пламенем был мгновенным, но температура реактивной струи успела хорошо прожарить мускулатуру пирани. И тот взрывел от боли, а может от ярости, так что в соседней лесопосадке рванули вверх вороны. Стоявший рядом с пиранией, помощник от неожиданности присел и закрыл руками голову. Из-под рук он видел, как на земле разматывается уложенная большими кругами толстая леска. Видимо, один конец ее был привязан к улетающему через дыру в крыше ангара креслу. Из этой лески они делали донки для рыбалки, а забит ею был весь шифоньер – И толком никто уже не помнил, откуда она взялась в таком количестве. Витки кончились, и леска начала сматываться с колеса от детской машинки, одетого на вал индуктора, вызывного устройства полевых телефонов, оставшихся от военных. Колесо бешено вращалось, и приколоченный огромными гвоздями к валяющейся на земле деревянной двери индуктор просто выл от невиданных оборотов. Боковым зрением помощник пираний видел, что провода от индуктора идут к куску телевизора, а именно к тому месту, где стоял строчный трансформатор. Слышал об этом когда-то и знал, что строчный трансформатор вырабатывает тысячи вольт. Тысячи! Мама! Мамочка! Обливаясь синими искрами, провод от строчного трансформатора был подключен к карьерному пиропатрону. 10 килограмм чистого тротила, на который был свален весь запас гантелей, гирь, дисков для штанг и прочий металлолом из спортзала. Бандиты частенько использовали содержимое пиропатронов для изготовления взрывчатки и в качестве поражающих элементов использовали болты, гайки, шарики от подшипников. Но чтобы так, гири и гантели вместо болтов и весь патрон целиком. Последнее, что успел подумать сидевший на корточках бандит: "Блин, их там два". Взрыв был сильным. Разлетающийся во все стороны металл, хоть и имел не очень большую скорость, но вес снарядов позволял легко пробивать даже каменные здания, влетая внутрь вместе с каменной крошкой, которая была хуже картечи. Крыша ангара сначала приподнялась, давая возможность разлетающемуся железу атаковать стену столовой, в которую уже собирались завтракать бандиты. С другой стороны ангара пыталась устоять от ударов в гире стена ангара с автомобилями, но не тут-то было. УАЗик советских времен с установленным пулеметом и джип Мутсибиси активно превращались в две кучи металлолома. На дальней вышке стоял Федя Скряга, тот самый, который ночью облаял ботаника и справлял маленькую нужду прямо с вышки, усердно целясь в валяющуюся внизу газету. Получалось это у него не очень хорошо, поэтому он еще более старательно матерился. Взрывная волна толкнула Федю в спину, И, кувыркаясь, аря как граненая свинья, он полетел вниз, уже справляя большую нужду прямо в штаны. Провод от строчного трансформатора шел не только к пиропатронам под гантелями. Он тянулся дальше, на улицу, где в огромном сейфе лежала половина пиропатрона. Дверь сейфа потерялась в незапамятные времена, поэтому проем в его корпусе служил форсункой для взрывной волны. Как только сработал электровзрыватель, 300-килограммовый сейф, как целлофановый пакет, помчался в сторону водонапорной башни и, преодолев около 5 метров, просто снес 20-сантиметровую раздаточную трубу от емкости, установленной на верхушке башни. Тонны воды устремились вниз и большим потоком направились к амбару, в котором была оборудована вторая казарма и который практически не пострадал от взрыва, потому что находился на здании гаража. Увидев направляющуюся в их сторону микроцунами, Обитатели казармы начали спешно поднимать с земли свои пожитки, но явно не успевали. Шок от взрыва их полностью дезориентировал, и они суетились по казарме, мешая друг другу. Кто-то схватил пару мешков с песком и бросил прямо поперек ворот амбара. Но воды было слишком много, и она, обходя и переваливаясь через мешки, устремилась под кровати. Первой стояла кровать Лешки тормоза здоровенного мужика с явными признаками дебилизма, И именно ему вчера ботаник поведал большой секрет. Чем больше соли хранится под кроватью, тем быстрее разбогатеешь. Такое колдовство на Лешку произвело впечатление, и он усердно перетащил всю соль из столовой себе под кровать, а что не уместилось, рассыпал вокруг нее, тщательно перемешав с песком, рассыпанным внутри казармы, чтобы не было видно. Соль в зоне была в некотором дефиците, поэтому, когда бандитский патруль наткнулся на заброшенную бойню возле коровников и нашел огромный ящик с солью для засолки шкур, Кощей распорядился выбрать соль почище и перевести ее в лагерь. Вода с легкостью размывала на соляные запасы, которые он так старательно располагал в пакетах из газет, а Лешка старался спасти хоть что-то, но у него это плохо получалось. Газетные пакеты, намокнув, рвались, и он уже обильно посолил практически весь пол казармы. Не обошла цунами и дизель-генератор, но урона ему не принесла. Он стоял довольно сильно в стороне, и вода лишь намочила его основание. Но больше и не нужно было. У основания генератора был закопан стакан все с той же солью. Кроме соли, в стакан были погружены два аккуратно зачищенных конца проводов, Как только вода попала в стакан и начала растворять соль, содержимое стакана стало электропроводным, и напряжение с аккумулятора включило реле. Реле сигнала ботаник вытащил из гниющего неподалеку москвича, и теперь его контакты подали напряжение на стартер дизель-генератора. Тот, в свою очередь, несколько раз чихнул, прокашлялся и, выплюнув охапку черного дыма, завелся. Внимания на это никто не обратил. В лагере начиналась паника. Выхлопные газы через снятый хомут крепления не попадали в глушитель, а усердно дули на обрезанную и заполненную водой пластиковую бутылку. От температуры пластик начинал коробить с одной стороны, и вода начала вытекать на установленный ниже желобок, отводя струйки в сторону. Как только воды стала половина, пластиковая емкость уже не могла своей массой удерживать доску, на которой лежал молоток, и перевернулась. Ручка молотка была привязана леской к верхушке выхлопной трубы дизель-генератора, и как только молоток соскользнул с доски, описывая дугу, он ударил по кнопке подключения выдаваемого генератором напряжения к выходным клеммам. Случилось это как раз в тот момент, когда бандиты уже пришли немного в себя. Мокрые и грязные, как свиньи, нашедшие лужу жарким летом, уже начали осматриваться и продолжать спасать имущество, намокшее от воды. Кое-кто уже тыкал в небо пальцем, показывая на плывущий немного в сторону парашют катапульты. Молоток ударил по кнопке подключения, контакты управляющего реле разомкнулись, и три фазы 220 устремились по проводам в казарму. Толком понять, что произошло, никто в казарме не успел. Мокрые и соленые люди валились на землю, увеличивая площадь контакта с землей и делая тем самым только хуже себе, поскольку вокруг казармы были воткнуты куски арматуры, к которым теперь было подключено напряжение с генератора. Те, кто находился подальше от электрической арматуры, тоже ощутили удар током. Кто-то потерял сознание, кто-то пытался выбраться, усердно матерясь и плюясь кислыми слюнями. Упав с генератора, пластиковая бутылка освободила путь выхлопным газом, и теперь они переплавили с счетверенную леску, и висевший на ней якорь от синхронного двигателя полетел вниз, и, не долетая до земли, дернул вторую леску, которая, натягиваясь, вырвала провод регулировки напряжения подмагничивания генератора и потянула тягу регуляторов оборота дизеля. Дизель заревел, как самолет на взлете, а генератор выдал в линию все, на что был способен. Те, кто пытался покинуть зону поражения, замерли, вытаращив глаза. Кто-то истошно вопил, кто-то скрипел зубами, но финал был один. К ним пришла женщина с косой. Однако напряжение с генератора не только устремилось к казарме. Оно зажгло лампочку, но не обычную, а с аккуратной дырочкой и заполненную содержимым карьерных пиропатронов. Лампочка лежала внутри кислородного баллона, заполненного под самое горлышко смесью тротила и гудрона. Разумеется, спираль лампочки загорелась, и она взорвалась. А вот тротил... Нет, гудрон не давал детонировать тротилу, поэтому вместо взрыва получилась реактивная струя из того отверстия, куда вкручивается вентиль. Сила этого двигателя получилась довольно приличной, и баллон, лежавший на четырехколесной тележке, поехал. Раньше на таких тележках по цехам детали разные люди возили. Бандитами она использовалась для быстрой разгрузки трофеев из машин. А вот теперь заклиненные поворотные колеса заставляли лежавший и привязанный газовый баллон по дуге объезжать небольшое каменное здание и направляться в сторону арсенала. Рассчитано все было просто гениально. Ни за что не зацепившись, тележка со своим грузом-двигателем, проломив двустворчатые двери, ворвалась в арсенал и со всего маха врезалась в ящики с патронами. От удара тележка перевернулась, и огненная струя из баллона начала облизывать упавшие ящики, обильно поливая их не успевшим перегореть гудроном. Те, кто остался в живых и хоть немного соображал, поняли ситуацию и начали разбегаться в разные стороны, таща за собой тех, кого контузило или шок помутил их разум. Буквально через пару минут начался фейерверк. В разные стороны летели пули и гильзы от разрывавшихся патронов, и огневая мощь фейерверков интенсивно нарастала. Огонь охватывал все больше и больше ящиков, а когда добрался до гранат, то небо стало похоже на ад. После первых нескольких взрывов сдетонировали сразу несколько гранат, или, может, даже снаряды там были. Но мощный одиночный взрыв сразу разнес в мелкие клочья все здание арсенала, и не успевшие отстреляться патроны уже разрывались в полете, обильно поливая округу латунным дождем гильз, и градом стальных и свинцовых пуль. Те, кто выжил, завидовали мертвым. Бармен пошел еще за кружкой чая, а сидевшие за столом молча размышляли о том, что такое организовать обычному человеку, точнее им, здесь сидевшим и только что спорившим о важности оружия, уж точно не по зубам. Бармен вернулся и сел на свое место и, отхлебнув кипятка, выругался. — Слишком горячий чай. Он начал дуть в кружку, время от времени отхлебывая маленькие глоточки. — Ну а дальше-то что? — не выдержав паузы, спросил Данилка-торопышка. — Не, не зря ему погоняло такой дали. Не зря. — А что было? — Было. — Дальше было. Кощей со своим ближайшим окружением практически не пострадал. Их домик оказался сильно в стороне от разыгравшегося сражения. Понять, куда приземлиться парашют, труда не составило, и он, кипя от ярости, бросился к месту посадки. Сердце бешено колотилось. Такого урона он не получал даже во время налета авиации военных. Но тогда он был готов. А тут? Тут какой-то одиночка, без оружия, без грозного вида, без спецподготовки. В общем, ботаник практически полностью уничтожил его базу, и так сильно сократил численность его бойцов, что оправиться уже вряд ли получится. Империя Кащея рухнула. И он это понимал. И от этого понимания в груди то все сжималось, то что-то расширялось, будто не хватает места сердцу и легким. Нужно обязательно найти этого урода и наказать. Как угодно наказать. Содрать кожу с живого, выпотрошить кишки, выдавить глаза. В общем, все что угодно, но лишь бы побольней. Все эти мысли просто разрывали мозг Кощея, и сердце билось все чаще и чаще. Втроем они подошли к лежащему на земле креслу с подветренной стороны, чтобы болтающийся на ветру парашют не мешался под ногами и не загораживал обзор. Сталкер был без сознания и лежал, точнее сидел все так же в кресле. Его правая нога была сломана, и торчащая из голени кость говорила, что перелом открытый. Один из бандитов подошел и пощупал пульс на шее ботаника. Убедившись, что он жив, он расстегнул застежки ремней кресла, и тело ботаника, дважды перевернувшись, скатилось к ногам Кощея. Он наклонился, встал на одно колено и отвесил ботанику несколько пощечин, приговаривая. «Сука! Давай, приходи в себя! Мне нужно, чтобы ты был в сознании!» Сердце у Кощея уже отбивало такое количество ударов, что иногда даже сбивалось с ритма, и он время от времени потирал грудь. Ботаник застонал и открыл глаза. Еще плохо видя, он попытался стереть пелену с глаз рукой, но это не помогло. «Давай, давай, давай отчухивайся! Кассия уже коварно улыбался, предчувствуя скорую возможность хоть как-то отыграться. «Живой — это хорошо! Даже очень хорошо, что живой!» Ботаник, приходя в себя, попытался встать, но переломанная нога не смогла поднять его, и он снова рухнул на колени. Посмотрел на ногу и рассеянно улыбнулся. Хоть обезболивающее и было просрочено, но оно работало, и раструбленная нога просто доставляла неудобство, но никак не боль. Продолжая улыбаться, ботаник повернулся к кощею, уже стоявшему над ним на ногах, и, подняв голову, сказал. «Да ты тоже, я вижу, живой? Значит, правду говорят, что у Кощей смерть в яйце?» С последними словами ботаник изо всех сил ударил снизу Кащея в пах. Такого не ожидал ни кощей, ни его спутники — И пока Кощей вой от боли опускался на колени, его подельщики тупо смотрели друг на друга, не зная, что делать. Кощей, стоя на коленях, пытаясь сдерживать боль, не мог поверить, что его, Кощея, так унизили. В голове мелькали картинки разоренной базы, погибшие члены банды, когда-то убитые им люди, а в ушах отчетливо прослушивался пульс. Он становился все громче и громче, все быстрее и быстрее — И в тот момент, когда уже казалось, что голова не выдержит этого звука, стих. Сразу стих. И вокруг было абсолютно тихо. Сердце не выдержало. До его сознания донесся голос ботаника. — Ну как, Сеча, понравилось? Синеющими губами он только и смог выдавить из себя. «Охренительно — Охренительно! И повалился на бок, уткнувшись снежно-белым лицом в траву. Спутники Кощея еще раз переглянулись. Один из них подошел к ботанику, присел возле него на корточки и, глядя в глаза, произнес. «Ну ты, мужик, дал так дал». Достал из кобуры Вальтер, снял его с предохранителя, задумался, посмотрел на тело Кощея, сплюнул в сторону, поднялся и, засовывая пистолет в кобуру, зашагал к остаткам лагеря. Второй бандит направился за ним, ничего не говоря. Бармен допил свой чай и, обращаясь к Севе-Гире, спросил. «Ну так что важнее, навороченное оружие или умение пользоваться тем, что есть под рукой?» Сева смотрел на бармена криво улыбаясь и, немного выждав, довольно громко сказал. «Сдается мне, что ты брешешь! Уж извини за грубость, но ты точно брешешь!» «Конечно брешет!» — раздался голос встающего из-за дальнего столика и берущего короткий костыль мужика. Неся под мышкой огромную книгу, он, сильно прихрамывая, подходил к столу, за которым сидела компания слушателей, и добавил. «Брешет и глазом не моргнет». Тележка в дверь не попала. Она на палку наскочила, немного повернула и в бочке с гудроном врезалась. «Когда тот гореть начал?» На свет показалось сильно обожженное лицо говорившего. «Я понял, что дело хана, потому что бочки завалились, и горящий гудрон потек к арсеналу прямо мимо бочек с соляркой и бензином. А вот потом уже начался ад. Он подошел к столу и положил перед барменом свою ношу. «Передай ему. Я тут еще десяток страниц вставил и новые растения закрепил, которые он из Припяти принес. Ему понравится». И направился к выходу, негромко бормоча себе под нос. «Ботаник. Тоже мне погоняло. Ему надо учителем терминаторов работать, а не траву собирать». Народ с удивлением проводил его взглядами до двери, и, переведя взоры на книгу, впал в полный ступор. «Для гербариев?» — произнес вслух Сева Гиря, как бы и читая написанные на обложке и спрашивая одновременно. «Ну да», — ответил ему бармен, вставая и унося книгу себе в подсобку. «Он же ботаник!» После отцовской нотации парнишка долго сидел и размышлял. С одной стороны, ему как-то не очень верилось, что физика, которую в школе преподает училка русской литературы, может как-то помочь в жизни. Ну, математика-то еще куда не шло. В магазине не обсчитают. Но вот физика... Пап, ну ты вот в школе тоже физику плохо учил. Однако меня заставляешь. Из соседней комнаты донесся голос отца. Да такой же бестолковый был, как ты. Вот и не учил. А потом пришлось учить. Не все, конечно, но многое. Подросток зашел в комнату, из которой говорил отец, и замер от удивления. Его отец, никогда не отличавшийся спортивным телосложением, сам только что переставил старинный тяжеленный шифоньер. «Ты как это сделал?» «Физика, дружок, физика!» Рычагом приподнял, и это совсем не трудно, подсунул под ножки намоченные целлофановые пакеты, чтобы уменьшить силу трения, и просто перетолкал по пакетам на новое место. «Учись!» А какая польза от биологии? Биология? А тебе не интересно, из чего сделан ты? Что тебе можно кушать? От чего и отравление можно получить? Биология — это то, что есть люди и среда их обитания. Следовательно, это нужно знать. Вот с велика упал, коленку разбил. И что делать дальше? С собой-то нету аптечек из контрастрайка или лечебного зелья из обливиона. А если я что-то понимать не буду, объяснишь? Конечно. Если чего сам не знаю, в интернете поищем. Ну, тогда я пошел уроки делать. Через месяц отца вызвали в школу. Установленная в портфеле мышеловка перебила палец однокласснику его сына. И стало понятно, кто по портфелям и сумкам лазит и ворует всякую мелочевку. Классная руководительница довольно долго отчитывала отцу и сыну правила поведения в школе, не единожды повторяя, что такого у них еще не было, и это слишком уж неправильно. Отец учительницу очень внимательно выслушал, а потом, обращаясь к сыну, сказал. «Я согласен с Верой Николаевной. Ты поступил неправильно. Если бы ты провернул спускающую пружину на один оборот, тем самым увеличив его силу, то перебил бы все пальцы. Они гораздо быстрее занемели бы, и было бы не так больно. Хотя с психологической точки зрения гораздо страшней». «Ладно, ботаник, пошли мороженого поедим, что ли, чтобы совесть охладить» и направился к выходу мимо полностью остолбеневшей учительницы. Вы слушали рассказ «Ботаник», автор Михаил Майоров. Читал Олег Шубин. Данная запись произведена специально для сайта sweetbook.ru.